Ужаснулась Вероника. В зале воцарился сущий хаос. Многие зрители шумно возмущались: безобразие, хулиганство, митингуйте в своих вузах, не лезьте в театр, срывают спектакль, надо милицию позвать. Другие поддерживали оппозиционеров. Правильно, далось сталинских ставленников надоело. Третьи просто смеялись. Весело, дерзко.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 Закричал будто гимназист, а не камдив. Что делать? Что делать? У Вероники вдруг начались схватки. Она тоже сжимала зубы, то хватала воздух ртом, пот ручьями стекал по лицу, платье было совсем мокрым. Кляня себя за идиотское легкомыслие, Никита подхватил жену под мышки, стал пробираться к выходу. «Пропустите, граждане, пропустите! Жена рожает! Скорую помощь! Пожалуйста!» В свалке захохотал, тыча в них пальцем, какой-то богемного вида юнец. «Хе-хе-хе! Смотрите, смотрите! Только у нас! Комбдив свою бабу тащит! Баба рожает от Мирхольда!» Азверев Никита ударил юнца ногой в зад, пропустить уже мерзавцы. Восторженней вытащил из кобуры револьвер, расступись, стрелять буду. Ну тут уже граждане, еще не забывшие подобных возгласов, немедленно очистили путь. Он подхватил кричащую от боли Веронику и устремился к выходу.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 И за этот миг спасибо. Провидение!» С лестницы солидно спускался пролетарий. «Семен строила». «А ты все еще с этим?» «Стоила!» — усмехнулся поэт. Нинка немедленно разозлилась. «Не стоила, а строила! От слова «строить» с вашего позволения».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 и вес, и рост основательный. Бутуз что надо. Так что идите домой, товарищ комдив, поспите и приезжайте пополудни. Мы вам покажем вашего первенца. Никита, ничего не соображая, в распахнутой шинели, вздвинутой на затылок буденовки, вышел на улицу, зашагал куда-то, почему-то все ускоряя шаги, резко срезая углы, хватаясь за водосточные трубы. Одна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 «Сын родился!» — заорал он вдруг и побежал по направлению к глобусу. В витрине он видел свое приближающееся отражение, разлетающиеся полы длинной шинели, блестящие высокие сапоги. Он выскочил на арбат. За крышами виднелся уцелевший крест небольшой церкви. «Сын! Сын родился! Сын!»